Зверь. Придя в себя Владимир Дмитриевич был в ярости. В его доме собралось непростительно много человек. Своим присутствием они оскверняли память Надежды. Да как они вообще посмели? Кто позволил им это? Первым под руку подвернулась целительница, что отвечала за медицинскую службу рода. На службу целительницу принимал Михаил, поэтому Зверь даже не знал, как ее зовут. Сам он к целителям не обращался с тех пор, как исчезли в е л е с о в ы Все остальные целители в его глазах были слабаками и недоучками. Единственным из оставшихся целителей, которого уважал Владимир Дмитриевич, был Павлов. Хоть он был чванливый з а р а з ы но дело свое знал на отлично. Да и характером старый целитель весьма походил на зверя. Правильно воспитывался. В общем, правильный мужик. Даже несмотря на то, что так ревностно защищает такую язву на теле империи, как аристократия. Так вот, больше никому он не разрешит себя исцелять, пока будет в сознании. Тело уже практически пришло в норму, хотя он прекрасно помнит, насколько сильно потрепал его к а н г и тот ублюдок, что мог создавать свои копии. Сражайся, зверь, в полную силу, и он прикончил бы всех за пару минут. Чёртова решения послушать мальчишку в е л е с о в о й и оставить ему Кианга. Вам ещё рано вставать, сказала целительница, когда зверь начал подниматься. Эта дура даже пыталась уложить его обратно силой, что стало последней каплей. Владимир Дмитриевич уже не смог сдерживаться, выпустив свою силу, он придавил ей всех, кто находился в доме. Но продлилось это недолго. Сила вдруг взяла. И исчезло. Сперва зверь не понял, что происходит, но затем в комнату робко заглянула восьмая. Неужели это ее рук дело? Помнится, в тот раз в кабинете главы рода она попыталась провернуть этот трюк, но патриарх оказался слишком силен. Тогда почему у нее это получилось сейчас? Здесь два варианта: либо девчонка стала сильнее, либо он слабее. Но зверь не чувствовал никаких изменений. Его сила была прежней, возможно, став немного больше. Выходит, что девчонка смогла перейти на следующий ранг, а может даже перепрыгнуть через несколько. Что же такого должно было произойти? За этими размышлениями зверь не заметил, как появился Шелест. Вид у него был не очень, словно не спал несколько дней. Так сколько же времени он провалялся в отключке и что такого успело произойти за это время? Но все эти вопросы отошли на второй план, когда зверь увидел Андрея и Яну. Если наследник рода уже шел на поправку, то с внучкой все было плохо. У нее практически не было половины тела. Владимир Дмитриевич даже не представлял, каким образом Яне удается цепляться за жизнь. Пока вас не было на поместье произошло нападение, произнес Шелест. Пойдем в кабинет. Там м н е расскажешь, какой рот нужно уничтожить за подобное безрассудство. Нечего менять с я ц е т и т е м Пускай занимаются внуками. Иангу очень сильно повезет, если мальчишка в е л е с о в прикончил его. Выслушав доклад Шелеста, произнес Владимир Дмитриевич. Но Кеанг был не единственный, на кого сейчас сердился зверь. Какого хрена Яна вообще полезла в эту драку и в ы с у л н у л а из его дома? Она прекрасно знает, что защита, возведенная им за эти годы, практически непробиваема. Открыть ее могут только те, в чьих жилах течет кровь ш у й с к и х Сидели бы спокойно в доме и дали разобраться с этим ублюдком взрослым. Злиться патриарх мог сколь угодно, но сам прекрасно понимал, что на месте Яны поступил точно также. в е л е с ы вы никогда не будут прятаться от драки, даже если будут знать, что не смогут одолеть своего противника. А вот что вынудило броситься в бой восьмую для него б ы л о загадкой. И то, что именно она сыграла ключевую роль в победе, стало настоящим откровением. Значит, ему не показалось, что девчонка стала сильнее. Ее д а р начал раскрываться во время этого боя. И если так и дальше будет продолжаться, то Восьмая станет человеком, на которого объявят охоту абсолютно все. Похорошему девчонке сейчас необходимо срочно прятаться и больше никогда не показывать своего д а р а или убивать каждого, кто это увидит. Пигалица, которая может вывести из боя даже в н е р а н г о в о г о одаренного. Скажи, кто об этом Владимиру Дмитриевичу день назад, и он посоветовал бы этому человеку проверить с у психиатра. А вот сейчас он думал, что теперь с этим делать. По-хорошему нужно использовать девчонку, если император все же посмеет напасть на Шуйских. В чем зверь сильно сомневался. Не тем человеком был в с е в л о т первый, чтобы вот так портить отношения с одним из внеранговых о д а р е н н ы х который столько всего сделал для империи. Но была и более веская причина: император не рискнет напасть на ш у й с к и х банально из-за того, что многие сильные р о д а станут на их сторону. Пусть они не будут вступать в открытое столкновение с людьми императора, но сделают все, чтобы... Очернить его и м я н а всю империю, а со временем начнут гадить и по крупному. Старые роды всегда очень ревностно относились, когда их начинали притеснять. Случай с Велисовыми это прекрасно показал. Кто-то раз императору удалось успокоить волнение с огромным трудом, выслав самых рьяных ревнителей правды на фронт. Благо в то время у него была такая возможность, а сейчас ничего подобного нет. И судя по д о н е с е н и я м Долины, в ближайшее время не будет. Но помимо восьмой еще был мальчишка в е л е с о в публичное появление которого могло помочь Шуйским. На это можно было очень хорошо сыграть. Но зверь был далек от всех этих игр. Будь Федор здоров, то можно было бы поручить это дело ему. До исчезновения он занимался всеми делами, связанными с общественностью, и всегда знал, за какую ниточку нужно дернуть, чтобы получить желаемый результат. Михаил тоже неплохо справляется с этой задачей, но до Федора ему очень далеко. Когда восстановится брат, было неизвестно. К тому же прошло столько лет, и он уже давно потерял все свои связи. Да еще и непонятно, как на Федоре сказалось заточение в лаборатории. В общем, было столько всего, над чем необходимо думать, что зверю захотелось просто взять и убежать куда-нибудь подальше. Вот только сейчас этого делать было нельзя. После убийства людей, приехавших арестовывать Владимира Дмитриевича, император просто обязан направить кого-нибудь сильного и влиятельного. Скорее всего, это будет глава одного из имперских родов, а может и сразу несколько глав. Они все поголовно были знакомы со зверем. Половина уважала его за силу и несгибаемую волю, а вторая боялась, все из-за тех же качеств. Конечно, своим поступком Шелест р а з в о р о ш и л змеиное гнездо, но зверь не собирался его обвинять. Сам он в подобном случае поступил бы точно также. Пока никаких официальных запросов от императора или его канцелярии не поступало, и можно было спокойно продолжать готовить с я к в с т р е ч е гостей. Без предупреждения к ним не рискнет сунуться даже сам император. Шуйские находились на своих землях и были вправе атаковать любого незванного гостя. Привилегия, дарованная княжеским родам еще во времена первой империи. С того времени прошло уже более двух тысяч лет, и этот закон едва ли не единственный дошел до современности неизмененным. Отсюда и тысячная армия, и число одаренных, что могут находиться на службе у рода. Правда, последнее правило распространили на всех, кто мог позволить себе подобные расходы, хотя изначально собственную армию могли держать только князья. И размещаться эта армия должна была в княжестве, не покидая его пределов. Исключением здесь были только войны, где и сталкивались эти армии. Витя, раз тебя уже утвердили в должности, то и обращаться я буду к тебе. Через час мне необходима связь со всеми людьми из желтого списка. Будем готовиться к возможным проблемам со стороны императора. Усмехнулся Владимир Дмитриевич. Что-то в последнее время зверь слишком часто стал позволять себе улыбаться. Ник добру это.